Агнес подогрела над огнем мед, собираясь смешать его с экстрактом валерианы и настойкой звездчатки. Окунув ложку в мед, она начала помешивать его, наклоняя сосуд в разные стороны и проверяя, не начал ли мед стекать с кончика ложки. Расплавившись от тепла, мед потерял твердость и превратился в жидкость, поменяв одно состояние на другое. Ей вдруг вспомнилось письмо от мужа, полученное на этой неделе. Она попросила Элизу прочитать его дважды, и сегодня хотела попросить прочитать еще разок, как только найдет девушку. В письме он рассказывал Агнес, что заключил контракт на изготовление перчаток для актеров театра. Агнес попросила Элизу еще раз прочитать эту фразу, желая убедиться, что она все верно поняла, и показать ей эти слова на бумаге, чтобы потом она могла сама узнать их. Актеры, театр, перчатки. «Им нужны такие длинные перчатки с крагами для сражений», запинаясь, читала Элиза, сосредоточенно сдвинув брови, как обычно, когда встречала незнакомые слова. Тонкие перчатки, украшенные самоцветами и бусинами для королей и королев, для сцены с придворной жизни. Мягкие дамские перчатки необходимо, однако, пошить больших размеров, дабы они налезали на руки юных лицедеев. В общем, письмо мужа наводило на размышления. Несколько дней Агнес обдумывала, все его подробности, вновь и вновь она мысленно повторяла новые слова, водя по ним пальцем, и теперь уже они прочно отложились в ее памяти. Самоцветы и бусины, сцены из придворной жизни, руки юных лицедеев и мягкие дамские перчатки. Эти его обстоятельные описания и длинные пояснения о перчатках для актеров чем-то насторожили Агнес. Она пока не совсем поняла, чем именно. Стиль его писем изменился. Что-то изменилось, видимо, и в его жизни. Наверное, она вышла на новый путь. Никогда еще он не писал так подробно о подобных пустяках, заказе перчаток. Ведь это просто очередной заказ, как множество других. Так почему же тогда какое-то звериное чутье подсказывает ей, что за ним таится нечто запредельное. Наклонившись, она взяла склянку с настойкой звездчатки и уже собиралась добавить в мед несколько капель, когда почувствовала странное, но уже знакомое напряжение в нижней части живота. Появилась тянущая тяжесть, необычайно сильная и длительная. Агнес помедлила. «Странно», — подумала она, — Для родов еще рановато. Ребенок должен появиться на свет не раньше, чем через месяц. Должна быть ложная схватка, одна из тех, что подготавливает организм к будущему. Она выпрямилась, опираясь рукой на камин. Ее живот стал настолько большим, намного больше, чем в прошлый раз, что она опасалась как бы не упасть прямо в горящую топку. Ухватившись за каменную полку, она заметила с необычайной отстраненностью, как побелели костяшки ее пальцев. Что же все-таки происходит? Она собиралась попросить Элизу сегодня или завтра написать брату, попросить вернуться к ним. Мне хочется, уверенно подумала она, чтобы он присутствовал при родах. Ей хотелось видеть его перед собой держать за руку в тот момент, когда их ребенку вздумается появиться на этот свет. Ей необходимо присмотреться и к нему самому выяснить, что происходит в его жизни, а расспросить об этих странных перчатках для королей, королев и актеров. Жизненно необходимо. Осознала она, стоя у камина, убедиться, что он остался прежним, что Лондон не изменил его до неузнаваемости. Агнес глубоко вздохнула, уловив сладкий цветочный аромат меда, резкий запах валерианы, кисловатый мускус, звездчатки. Боль, вместо того, чтобы утихнуть, усилилась. Она почувствовала, что ее живот словно сдавил железный обруч. Нет! Это вовсе не ложные схватки. Они будут постоянно терзать ее до тех пор, пока тело не выпустит этого ребенка. Возможно, придется терпеть много часов или несколько дней. Она поняла, что не способна предсказать, долго ли еще ждать. Агнес медленно перевела дух, держась за камин. Какая неожиданность! Ведь не было ни малейших признаков приближения. Она-то думала, что еще успеет послать ему весточку но оказалось, что не успела. Да, роды начнутся раньше времени. В этом она уверена. Однако она также уверена, что с такими схватками не поспоришь, их ничем не успокоишь. Агнес обвела взглядом комнату. Все вокруг показалось внезапно совершенно незнакомым, словно она впервые увидела домашнюю обстановку, словно она ежедневно не мыла и не полировала этот стол из стулья, не подметала плиты пола, не выбивала пыль из гобелена и коврика. Кто здесь живет? В этой тесной узкой комнате с окнами в свинцовых рамах, с длинными полками, заполненными какими-то горшками с порошками и травами. Кто поставил в вазу ореховые веточки, так что теперь их набухшие почки готовы развернуть раньше времени свои яркие морщинистые листочки. Ее начисто покинуло ощущение реальности. Все представлялось теперь в новом искаженном свете. Она думала, у нее еще много времени. Думала, что малыш родится намного позже, но, очевидно, ошиблась. Странно, ведь прежде она всегда все знала. Всегда заранее предчувствовала, что произойдет, спокойно и безмятежно жила в совершенно ясном для нее мире, а теперь вдруг ее мир изменился, застав врасплох. Как такое могло случиться? Агнес мягко коснулась живота, словно пытаясь пообщаться с живущим внутри ребенком. «Прекрасно!» — мысленно сказала она ему. «Пусть будет, что будет!» Я услышала тебя и готова тебя принять. Теперь надо поторопиться. Надо как можно скорее уйти из дома. Она не хотела рожать малыша здесь, под этой крышей. Она знала, что Мэри постоянно следила за ней. Надо действовать спокойно, тихо и скрытно. Нужно уходить немедленно. Рядом с ней на полу сидела Сюзанна, держа за ножку куклу и о чем-то весело, щебеча сама с собой. — Вставай, милая! — произнесла она намеренно оживленным, веселым тоном, протянув дочке руку. — Давай-ка пойдем и посмотрим, во что играет наша Элиза. Сюзанна, поглощенная игрой с куклой, с изумлением увидела чью-то вдруг упавшую сверху взрослую руку. Еще мгновение назад ее волшебно ожившая кукла умела летать, Хотя никто не видел ее крылышек, и сама Сюзанна тоже летала вместе с ней в небе среди птиц над деревьями. А теперь вдруг откуда-то сверху спустилась рука. Закинув голову, она увидела маячившую над ней маму. Сначала заметила ее большой живот, далекое лицо. Она что-то говорила про Элизу и про ее игры. Лицо Сюзанны недовольно вытянулось, девочка нахмурилась. «Нет!» — ответила она, обхватив руками ножку куклы. «Пожалуйста!» — продолжила ее мать каким-то странным голосом, сдавленным и сухим, словно выжатая после стирки рубашка. «Нет!» — уже сердито ответила Сюзанна, расстроившись из-за того, что голос матери помешал ей продолжить игру, и ощущение полета испарилось, исчезло. Нет, — Нет-нет-нет! — Не нет, а да! — возразила Агнес, и Сюзанна потрясенно почувствовала, как ее подняли на ноги, стащили с коврика у камина и запросто потащили дальше, мимо пылающего огня, к выходу из дома не позволив даже забрать упавшую на пол куклу, протащили по двору к прачечной, где служанка очищала какую-то лохань. — Держи, — сказала она, вручая девушке ручку орущего ребенка. — Пожалуйста, отведи ее к Элизе. Склонившись, она поцеловала Сюзанну в щеку, потом в лобик, опять в щеку и добавила. — Извини, милая, я вернусь. — Очень скоро. И Агнес быстро, почти бегом, удалилась обратно по дорожке во флигель, подойдя к камину в тот самый момент, когда ее скрутил очередной приступ боли. Теперь она уже не сомневалась в том, что происходит. Она помнила все это с прошлого раза, хотя ощущения на сей раз несколько изменились. Схватки начались слишком быстро и рано, и слишком часто следовали одна за другой. А она еще не дошла туда, где ей следовало быть одной, в лесу под деревом. Она пока не одна. Она еще здесь, в городе, в этом тесном жилище. Нужно уходить немедленно. Задыхаясь от боли, она невольно охнула и ухватилась за спинку кресла, ожидая ослабления схватки. Потом с трудом прошла к столу, где оставила собранные вещи. Зажав в пальцах лямку мешка, она в считанные секунды оказалась у входной двери и незаметно вышла на крыльцо. Прежде чем закрыть за собой дверь, она прислушалась и удовлетворенно кивнула. Вопли Сюзанны прекратились, значит, она уже играла с тетей. Она как раз собралась перейти на другую сторону улицы, но помедлила, пропуская проезжавшую лошадь, и в этот момент... Кто-то остановился рядом с ней. Повернув голову, она увидела, что рядом с ней, ухмыляясь, стоял Гилберт, брат ее мужа. Куда-то уходите? спросил он, удивленно подняв брови. Нет? ⁇ в замешательстве ответила Агнес, чувствуя, как ее волной окатывает страшная тревога. Она должна добраться до леса. ДОЛЖНА! Она не представляла. Что может случиться, если ей придется остаться здесь? Но это явно не предвещало ничего хорошего. Что-нибудь пойдет не так. Она в этом не сомневалась, хотя не могла объяснить причин такой уверенности. То есть, да, мне надо... Она попыталась сфокусировать взгляд, но лицо Гилберта, его борода, глаза, волосы. Все выглядело расплывчато и туманно. В очередной раз ее поразило то, как он не похож на своего брата. «Мне надо...» Она оглянулась в поисках благовидного местечка, в пекарню. Он подхватил ее под локоток. «Пойдем», — сказал он. «Куда?» «Обратно домой». «Нет!» — запротестовала она, отдергивая руку. «Я не могу!» Мне нужно зайти в пекарню, и вы... вы должны позволить мне сходить туда. Не надо меня задерживать. Надо, я должен. Нет, ничего вы не должны. В этот момент их догнала запыхавшаяся Мэри. — Агнес, — сказала она, взяв ее под другую руку, — вам надо вернуться домой. У нас уже все приготовлено, вам нет нужды волноваться и, повернувшись к Гилберту, уголком рта прошептала «Беги за акушеркой!» «Нет!» — вскрикнула Агнес. «Дайте мне уйти!» «Как же мне объяснить этим людям, что я не могу остаться здесь, не смогу родить ребенка с помощью акушерки?» Мысли ее начали разбегаться. «Как объяснить им охвативший меня страх, даже когда я просто услышала слова того его письма?» Подхватив Агнес под руки, ее то ли понесли, то ли потащили, но не к ее флигелю, а через парадный вход в большой дом, по коридору и наверх по узкой лестнице. Распахнулась какая-то дверь, и она проплыла в дверной проем. Ее лодыжки стиснуты точно оковами, как у преступницы или буйно помешанной. Словно издалека ей слышался странный голос «Нет, нет, нет!» Она чувствовала приближение очередной схватки, как чувствует приближение грозовой тучи, еще не видя ее. Она попыталась встать, чтобы присесть, подготовиться к боли, чтобы удалось выдержать и подавить ее, но кто-то насильно прижал ее плечи обратно к кровати. Другой человек удерживал ее голову. Вскоре появилась и акушерка, задрала ей юбки, бормоча, что нужно все осмотреть, потом велела мужчинам удалиться, разрешив остаться только женщинам. Но Агнес хотелось всего лишь оказаться среди зеленеющего леса. Она жаждала того пятнистого, живого солнечного света под благодатным тенистым лиственным пологом, в уединении в успокаивающем окружении тихо шелестящих в незримой дали крон деревьев. Увы, на сей раз не удастся разродиться в лесу. Времени осталось совсем мало. К тому же она знала, как много дверей в этом большом доме. Если бы только он успел приехать сюда. Он смог бы оградить ее от них. Он внял бы ее мольбам. Услышал бы их, как обычно слушал людей, склоняясь к ним так, словно стремился впитать в себя каждое сказанное слово. Он поддержал бы ее и помог добраться до леса, не позволив насильно притащить сюда. Что же она натворила? Зачем отпустила его в такую даль? Жизнь разделила их. И что же теперь будет с ними, если он там торгуется и устраивает денежные сделки ради театра, заказывая перчатки, для юных лицедеев, изображающих дам, а она здесь, так далеко от него, насильно заперта в комнате, где совсем некому поддержать ее. Что же она натворила?» Агнес вырвалась от них, сползла с кровати и начала бродить от стены к стене, думая лишь об узких и извилистых лесных тропах. Как же трудно упорядочить и обуздать собственные мысли. Она предпочла бы остаться в спокойном уединении, избавившись хоть на время от боли, чтобы тщательно все обдумать. Она страдальчески заломила руки. До нее донеслись скорбные стенания, то ли свои, то ли чужие. «Зачем я так поступила?» Мысленно спросила она, сама не понимая, о каком своем поступке задумалась. Она узнала эту комнату. Здесь, как ей говорили, родился ее муж и его братья и сестры, как и маленькие, уже умершие дети. Здесь, за этими занавесами, возле окна, он сделал свой первый вдох. Именно с мужем она разговаривала в своем спутанном сознании. Ни с деревьями, ни с магическим крестом, ни с прихотливо разросшимися лишайниками, и даже не со своей умершей в родах матерью. «Прошу вас!» Звучали в ее голове обращенные к нему мольбы. «Пожалуйста, вернитесь, вы нужны мне. Прошу вас! Мне не следовало придумывать, как отправить вас подальше отсюда. Возвращайтесь! Позаботьтесь о том, чтобы благополучно родился наш ребенок. Позаботьтесь о том, чтобы он выжил. Помогите и мне выжить!» чтобы заботиться о нем. Помогите нам обоим пережить эти роды. Ради Бога, не дайте мне умереть, не дайте мне закончить дни, закоченеть до смерти в залитой кровью кровати. Происходило что-то очень неожиданное и странное, и она не понимала, что именно означали эти странности. Словно кто-то играл на лютне, одна струна которой фальшивила. Мелодия не складывалась, резала слух. Почему все началось так внезапно, слишком рано? Она не чувствовала ни малейших признаков близости завершения беременности и из-за этого не смогла уйти в нужное место. И он тоже не там, где нужно. Возможно, здесь у нее ничего не получится, она не сумеет благополучно разрешиться от бремени. Возможно, как раз сейчас мать зовет ее в те края, откуда никто не возвращается. Акушерка и Мэри подхватили ее под руки. Они повели Агнес к стулу, к какому-то странному стулу, из темного промасленного дерева с тремя кривоватыми, разлапистыми ножками и отверстием, большой зияющей дырой, в сидении, под которым стоял таз. Агнес это не понравилось. Ее испугала эта дыра, эта пустота и она попятилась назад, пытаясь вырваться из их рук. Ей не хотелось садиться на этот темный стул. Последнее письмо. Что же ей показалось странным в том письме? Нет, не его обстоятельные детали и перечисление нужных театральных перчаток. Возможно, ее насторожили длинные перчатки для дам. Неужели... Ее встревожило из-за дела упоминания о дамах. Нет, вряд ли. Тревогу породило какое-то общее ощущение, исходившее от того письма. Странное ликование угадывалось между написанных им строк. Как же плохо, что они живут порознь, так далеко друг от друга. Пока он там решает, какой будет длина перчаток, и какими бусинами достойно украсить костюм для играющего короля-актера, она здесь охвачена страшными мучениями и может вот-вот умереть. — Да, мне суждено умереть, — подумала она. — Иначе почему я не почувствовала ни малейших признаков приближения родов? — Значит, она скоро умрет. Ее земные дни закончились, она покинет этот мир навсегда и никогда больше не увидит его, никогда больше не увидит Сюзанну. Агнес опустилась на пол, сраженная этим предчувствием. «Никогда больше!» Прижав ладони к половицам, она стояла на коленях. «Если мне суждено умереть, то пусть смерть будет мгновенной!» — взмолилась она. «Пусть выживет мой ребенок!» Пусть он вернется и останется жить с его детьми. Пусть у него останутся обо мне только хорошие воспоминания. Акушерка по-прежнему тянула ее за рукав, но Мэри, видимо, отказалась от попыток заманить ее на родильный стул. Агнес не позволит, чтобы ею командовали. Она чувствовала, что Мэри это уже поняла. Мэри сама устроилась на ненавистном стуле, держа муслиновую пеленку, готовая принять младенца. «Театр», — писал он, — «находится в местечке Шордич, близ Лондона». Элиза по буквам произнесла это слово, стараясь понять его смысл. Она произнесла раздельно сначала «шор», а потом «дич». «Шордич?» — повторила Агнес. «Шордич». Теперь один из богибных районов Лондона. Шордич. Шор берег, дичь, канава, ров с английского. Ей представился речной берег, илистый, поросший тростником, где могут расти и желтые ирисы, и гнездиться птицы, а за ним канава с предательски скользкими склонами и мутной водой на дне. Берег и за ним «Канава». Первая часть слова наводит на мысли о приятном месте, а вторая — на ужасные. «Какая канава может быть на берегу?» — начала она спрашивать Элизу, Но девочка уже старательно читала дальше про ту пьесу, которую он смотрел там, пока ждал человека с перчаточным заказом. «Пьесу про завистливого герцога и его вероломных сыновей». Повитуха Пыхтя опустилась на пол, стараясь не помять свои юбки и фартук, и заявив, что потребует дополнительную плату, поскольку не нанималась ползать тут на коленях. Почти распластавшись на ковре, она принялась что-то разглядывать. Скоро разродится, заключила она, и грубо коснувшись ноги Агнес, прикрикнул на нее. Тушься! Давай, посильнее! Мэри поддерживала Агнес за плечи, взяла за руку. «Ну вот», — пробормотала она, — «скоро разродишься». Их слова доносились до Агнес из какой-то туманной дали. Ее мысли стали короткими, сбивчивыми и обрывистыми, предельно урезанными. В голове крутились отдельные слова «муж», «перчатки», «актеры», «бусины», Театр, зависть, герцог, смерть, добрые воспоминания. Ей удалось достичь какого-то понимания, не в словах, вероятно, а в ощущении того, что в том письме он не стал другим, а просто стал самим собой, вернул себе душу, возродился, даже больше, нашел себя в новом мире. Она смотрела с какой-то отстраненной зачарованностью, как между ее ног появилось что-то округлое. Склонив голову, она попыталась разглядеть, кто там рождается. Увидела, как постепенно выскользнула живая головка, она вертелась и крутилась, словно какое-то водное создание. Потом выскользнула плечо, спинка покрытый бисерной влагой позвоночник. Повитуха и Мэри уже держали его на руках. — Мальчик! Мальчик! — воскликнула Мэри, и тогда Агнес разглядела, что у младенца подбородок ее мужа, его надутые губки. Но она заметила также светлые волосы своего отца с выступающим мысом на лбу по линии роста волос. Заметила длинные тонкие пальчики своей матери. Да, она разглядела своего новорожденного сына. Агнес с мальчиком уже лежали на кровати. Младенец припал к ее соску. Его крохотный кулачок собственнически прижался к материнской груди. Она заявила, что прежде всего я накормит его. Настояла на том, чтобы пуповину и... Амниотическую оболочку положили в салфетку и завязали. Приподняв голову, она убедилась, что Мэри и Повитуха выполнили ее требования. «Когда малышу исполнится месяц», — сообщила она им, — «я похороню сверток под деревом». Повитуха собрала свои инструменты, упаковала сумку, сложила простыню и выплеснула в окно какую-то миску. Мэри, сидя на краю кровати, убеждала Агнес позволить ей запеленать ребенка, убедительно доказывая необходимость этого тем, что сама она пеленала всех своих детей. Потому-то, мол, они и выросли такими крепкими парнями, да и Элиза тоже не оплашала. Но Агнес покачала головой. «Никаких пеленаний, спасибо», — ответила она, а повитуха скрытно усмехнулась. Поскольку, принимая у Мэри роды последних трех детей, она сочла, что роженица проявляла неподобающее самодовольство. Заворачивая миску в салфетку, повитуха невольно склонила голову, подумав, что такая невестка, странная во всех отношениях особо, на редкость подходит Мэри. Она уже поняла это и могла бы поставить все свои сбережения, спрятанные в зарытом в землю кувшине, в никому неведомом тайнике за ее оштукатуренным домом, на то, что этот ребенок вырастет без всяких пеленок и свивальников. Внезапно что-то заставило ее повернуться, не выпуская из рук влажную салфетку. Позже, рассказывая эту историю дюжине или около того знакомых горожан, она будет утверждать, что сама не поняла, почему вдруг повернулась. Повернулась, и все тут... «Сами понимаете», — уверенно заявляла она потом, похлопывая кончиком пальца по носу. Тут не обошлось без интуиции опытной повитухи. По-прежнему, удерживая младенца у груди, Агнес, вдруг сев на кровати, прижала руку к животу. «В чем дело?» — спросила Мэри, вставая с постели. Агнес помотала головой и опять согнулась с тихим стоном. «Давай подержу мальчика». — сказала Мэри, протягивая к нему руки. Ее встревоженное лицо исполнилось нежности. повитуха поняла, что, несмотря ни на что, несмотря на восьмерых рожденных ею детей и преклонный возраст, Мэри очень хотелось взять именно этого малыша. Хотелось прижать его к себе, ощутить живое тело новорожденного тельца. «Нет!» Стиснув зубы, сказала Агнес, скорчившись от боли. На ее лице отразились замешательства и страх. — Что происходит? — прошептала она срывающимся, испуганным, как у ребенка, голосом. Акушерка вновь вышла на первый план. Положив ладонь на живот роженицы, она слегка надавила на него и почувствовала, как напряглась его плоть, опустившись под ее нажимом. Тогда она живо подняла подол рубашки и пригляделась. Так и есть. Уже показалась влажная округлость второй головки. Все стало очевидно. «Опять началось», — сообщила она. «Что вы имеете в виду?» — спросила Мэри с легким высокомерием. «Она опять рожает», — пояснила повитуха. «Будем принимать второго». Она похлопала Агнес по ноге. У тебя, девочка, двойняшки. Агнес встретила эту новость молчанием, продолжая прижимать к себе сына. Она откинулась обратно на подушки, явно измотанная, с посеревшим лицом, вяло склонила голову и вытянула ослабевшие ноги. О ее мучительных страданиях свидетельствовали лишь плотно сжатые губы и побелевшее лицо. Она позволила забрать малыша и положить его в колыбельку около камина. Мэри и Поветуха встали по разным сторонам кровати. Агнес смотрел на них широко раскрытыми безжизненными глазами. Ее лицо стало смертельно бледным. Вяло подняв руку, она направила палец сначала на Мэри, потом на Поветуху. — Вас двое! — еле слышно прохрипела она. — Что она сказала? — спросила Поветуха Мэри. Не поняла толком, — покачав головой, ответила Мэри и обратилась к невестке. — Агнес, пойдем на родильный стул. Второй младенец готов, он уже идет. Мы поможем тебе, на сей раз поможем. Агнес содрогнулась от боли, заметалась по кровати. Вцепившись в простыню, она стащила ее с матраса и зажала конец зубами. Помимо воли у нее вырвался приглушенный крик. «Вас двое!» Вновь точно в бреду пробормотала она. «Всегда думала, что мои дети будут стоять у моей кровати, но оказалось, что это были вы». «О чем это она?» Хмыкнув, спросила повитуха, вновь заглядывая под подол рубашки Агнес. «Не представляю». — заинтересованно ответила Мэри, хотя не испытывала особого желания понять невестку. «Она бредит», — пожав плечами, изрекла акушерка. «Не осознает, где она. Так бывает». «Ладно», — добавила она, вновь деловито выпрямившись. «Ребенок идет, и нам надо стащить ее с кровати». Подхватив Агнес под руки, они приподняли ее. Она позволила им перетащить ее с кровати к стулу и безропотно и вяло опустилась на него. Мэри встала сзади, поддерживая Агнес под спину. Чуть погодя, Агнес начала говорить, если можно так сказать, о вырывавшихся у нее возгласах и бессвязных словах. — Мне не следовало. Задыхаясь, пробормотала она практически шепотом. — Никогда! «Не следовало. Я неверно все поняла. Его нет здесь. Я не смогу!» «Сможешь, сможешь!» — возразила повитуха, стоя перед ней на коленях. «Родишь как милая!» «Не смогу!» Пытаясь добиться понимания, Агнес схватила Мэри за руку. Ее лицо увлажнилось, распахнутые. Ничего не видящие глаза заблестели. — Понимаете, моя мать умерла, и... А я отправила его. Я не смогу. — Ты... — начала была акушерка, но Мэри оборвала ее. — Попридержи язык! — резко бросила она. — Займись своим делом! И, мягко поддерживая бескровное лицо невестки, спросила шепотом. «Что же не сможешь-то?» Агнес с мольбой и страхом глянула на нее своими странными искристыми глазами. Прежде Мэри никогда не видела у нее такого взгляда. «Дело в том...» — прерывисто начала шептать она, «что именно я отправила его подальше, и потом моя мать умерла». «Знаю, милая», — растрогавшись, сказала Мэри, — «но ты будешь жить». «Я уверен, ты у нас сильная». «Она... она была сильная». Мари сжала руку невестки. «С тобой все будет в порядке, вот увидишь». «Ну как трудно!» — пробормотала Агнес. «В том-то и дело. Мне не следовало. Нельзя было». «Да что? Что тебе не следовало делать?» Нельзя было отправлять его в в Лондон. Я ошиблась, не следовало. Ты не виновата. Успокаивающе проговорила Мэри. Это все Джон. Склонившаяся к груди голова Агнес дернулась и повернулась к Свекрови. Это я все придумала. Сквозь стиснутые зубы возразила она. Да нет, это же Джон отправил его упорствовала Мэри. «Я не выживу!» Помотав головой, выдохнула Агнес. Она взяла Мэри за руку, и ее пальцы болезненно сжали ее. «Вы позаботитесь о них? Вы с Элизой? Сможете?» «О ком позаботимся?» «О детях. Согласны?» «Разумеется, но... Не позволяйте моей мачехе забрать их?» «Конечно, нет. Ни за что не позволю!» «Только не Джоан! Кому угодно, кроме Джоан! Обещайте мне!» Она еще сильнее сжала руку Мэри в каком-то безумном, истощенном отчаянии. «Обещайте! Что сами позаботитесь о них?» «Обещаю!» — ответила Мэри, пытливо вглядываясь в лицо невестки. Что она видела? Что поняла? Мэри вдруг пробрала дрожь. Она встревожилась и испугалась, по коже побежали мурашки. В целом она отказывалась верить тому, что люди говорили про Агнес. Не верила, что невестка способна предвидеть будущее людей, читать судьбу по их ладоням или каким-то иным способом. Однако сейчас, впервые, она догадалась, о чем говорили люди. Они считали, что Агнес не от мира сего что она здесь почти чужая хотя мысль о том что агнес может вот прямо сейчас умереть у нее на глазах наполнила ее отчаянием она не позволит ей уйти что же она скажет своему сыну я обещаю опять повторила она глядя прямо в глаза невестки агнес выпустила ее руку вместе они посмотрели на холм ее живота выглядывавшие из-под него плечи повитухи. Вторые роды прошли очень быстро, но трудно. Постоянные схватки не давали роженице передохнуть, и Мэри уже видела, как Агнес, подобно утопающему, не хватает воздуха. Ее вопли в конце концов стали хриплыми, отрывистыми, отчаянными. По лицу самой Мэри заструились слезы, Но она изо всех сил старалась поддерживать Агнес, а в голове уже начали крутиться слова, которые ей придется сказать своему сыну. «Мы старались изо всех сил, сделали все, что могли, но все-таки не удалось спасти ее». Когда ребенок появился на свет, то им стало ясно, что ужасавшая их смерть грозила вовсе не Агнес. Пуповина плотно обмоталась вокруг шейки ставшего синим младенца. Никто не вымолвил ни слова, когда повитуха, приняв это тельце, перехватила его другой рукой. Родившаяся девочка, в половину меньше первого мальчика, молчала. Глазки ее были закрыты, кулачки и губы плотно сжаты, словно в оправдание своего молчания. Повитуха с профессиональной ловкостью освободила шею от пуповины и, взявшись за ножки, перевернула безжизненную куклу вниз головой. Дважды она шлепнула ее по попке, но это не помогло. Ни звука, ни крика, никакой искры жизни. Повитуха уже замахнулась для третьего шлепка. — Довольно, — сказала вдруг Агнес, протягивая руки к ребенку. — Дайте ее мне. Повитуха забормотала, что ей не надо смотреть на ребенка, что, мол, это плохая примета. — Лучше всего, милая, тебе не видеть его, — заявила она и жалостливо добавила. — Я заберу его и позабочусь о достойных похоронах. — Дайте ребенка мне, — повторила Агнес, пытаясь встать со стула. Выступив вперед, Мэри забрала малышку у повитухи. Ее личико, — подумала она, — точная копия братика. Такой же лобик и овал лица, такие же ресницы и ноготки, и тельцы-то еще теплые. Мэри вручила крошку Агнес, и она, приняв ее, приложила к груди и начала покачивать головку в ладони. В комнате воцарилось напряженное молчание. «У вас родился красивый мальчик» выдержав паузу сказала повитуха давайте я принесу его вам и вы спокойно покормите малыша я сама принесу его заявила мэри направляясь к колыбельке нет уж позвольте мне возразила повитуха загораживая ей путь мэри в сердцах оттолкнула ее прочь с дороги я сама принесу моего внука знаете сударыня должна сказать вам Сердито начала повитуха, однако ей так и не удалось закончить фразу, поскольку в тот же момент за их спинами послышался тонкий заливистый крик. Обе мгновенно обернулись. Ребенок в руках Агнес, крохотная девчушка, визжала во все горло, возмущенно подняв ручки, едва она начала дышать, ее тельце быстро. Порозовело. «Значит, два малыша, а не один», — успокоенно подумала Агнес, лежа в кровати, заплотно задвинутыми из-за сильных сквозняков занавесами. В первые несколько недель, естественно, все сомневались, что девочка выживет. Но Агнес знала, что ребенок будет жить. Она точно знала это и душой, и сердцем всем своим существом. Она узнавала и походку своей свекрови, когда та на цыпочках бесшумно заходила в комнату и, подойдя к колыбельке, тревожно смотрела на малышей, иногда проверяя, дышат ли они, легко прикасалась к их грудкам. Она понимала, почему Мэри убедила Джона поскорее окрестить детей. Они с Джоном старательно завернули малышей в несколько одеял, засунули их за пазухи и поспешили к священнику. Спустя некоторое время Мэри влетела в дом с видом победительницы, завершившей гонку, опередив противника. Она подошла к Агнес и, протянув ей младшую из двойняшек, гордо заявила. «Вот! Крещение прошло успешно. Теперь у нее есть имя». Агнес, казалось, могла вовсе не спать. Могла не вставать с кровати, не нуждалась и в помощи, хотя руки ее не пустовали. В любой момент она могла понадобиться одному или обоим малышам. Она могла покормить одного, потом другого, а потом опять первого. Могла кормить их обоих сразу, когда детские головки встречались в середине ее груди, а оба тельца покоились на материнских руках. Она кормила их почти непрерывно. Мальчик Хамнет оказался крепким и здоровеньким. Это она поняла с первого взгляда, едва увидев его. Определенно цепкий и уверенный в себе, он очень старательно сосал грудь. Девочке Джудит требовалось содействие. Иногда она просто лежала, открыв ротик, несмотря на то, что внутри уже находился сосок, и выглядела странно растерянной. Словно не совсем понимала, что ей надо делать. Агнес приходилось похлопывать ее по щечке поглаживать по подбородку, щекотать шейку, напоминая девочке, что надо сосать, глотать, жить. Понятие о смерти у Агнес долгое время связывалось с образом отдельного жилища, наполненного внутренним светом, возможно, где-то посреди обширной низины вересковой пустоши. В этом жилище обитали живые, а умершие бродили вокруг, прижимая свои лица, руки, кончики пальцев к окну, отчаянно желая вернуться, оказаться среди своих родных. Некоторые из обитателей могли слышать и видеть тех, кто бродил вокруг. Кто-то мог даже говорить с ними через стены, но большинству это не было дано. Мысль о том, что эта крошечная девочка могла оказаться снаружи, среди холодных туманных болот, без нее, казалась невероятной. Она не позволит ей уйти туда. Обычно из двойняшек погибает более слабый, это всем известно, и все ждали, как она понимала, когда это случится. Агнес тоже понимала, что для ее малышки дверь, ведущая из этого жилища, приоткрыта. Она чувствовала холодок потустороннего сквозняка, сырость того ледяного ветра. Она знала, что ей суждено иметь только двух детей, но не признавала этого. Она убедила себя в этом в глухие часы той ужасной ночи. Она не позволит забрать ее. Ни сегодня ночью, ни завтра, никогда. Она найдет ту злосчастную дверь и накрепко закроет ее. Оберегая двойняшек, Агнес укладывала каждого из них в постель рядом с собой. Один дышал ей в одно ухо, другой в другое. Когда Хамнет просыпался с голодным криком, Агнес будила и Джудит. — Пора поесть, малышка, — шептала она ей. — Пора поесть. Она стала побаиваться своих прозрений, даже откровенно бояться. С ледяной ясностью ей вспоминалось, как она видела мысленным взором себя на смертном одре с двумя детьми в изножье кровати. Теперь она осознала возможность, более того, весомую вероятность того, что одному из ее детей суждено умереть. Ведь дети вообще часто умирают, не дожив до года. Но она этого не допустит. Не допустит. Она вырастет малышку, обоих малышей. Поможет им стать крепкими и здоровыми. Она закроет с собой дверь, ведущую в иной мир. Она будет твердо стоять там на страже, перекрывая путь. Она защитит своих трех детей от всего, что таится за пределами домашнего мира. Неустанно, без сна и отдыха, она будет защищать их, пока не убедится в их безопасности. Она будет сопротивляться, будет бороться, опровергнет собственное предвидение вечно сулившая ей только двух детей. Она справится. Она уверена, что сумеет победить. Приехав домой, муж в первый момент не узнал Агнес. Он ожидал увидеть, что его красивая, полнокровная женушка с пухлыми губами, как обычно, хлопочет по хозяйству, готовя похлебки или растирая пестиками травы в ступках а вместо этого увидел распростертую на кровати худышку с полубезумным от бессонницы взглядом, исполненную какой-то затаенной решимости и целеустремленности. Он увидел истощенную грудным кормлением женщину с окруженными серыми тенями глазами и с выражением отчаянной одержимости на лице. Увидел непостижимо одинаковые личики двух малышей, один из которых был вдвое крупнее другого. Он взял их на руки, присмотрелся к их настороженным взглядам. Он смотрел в их совершенно одинаковые глаза. Освоившись с малышами, он разглядел их с головы до ног, посадил к себе на колени. Один из них сунул себе в рот большой пальчик другого и принялся сосать его он понял, что эта парочка еще до рождения начала жить в своем общем мире. Он нежно погладил их светлой головки, приговаривая, «Вот вы какие у меня славные двойняшки!» Даже в своем полубессознательном истощении, даже не коснувшись его руки, Агнес поняла, что он нашел себя, выздоровел, обрел новую цельную жизнь свой смысл существования, предназначенное именно ему дело. Видя, как он стоит возле ее кровати, такой высокий, с расправленными плечами, с ясным лицом, потерявшим и тревожную неудовлетворенность, она невольно улыбнулась, почувствовав исходящую от него радостную ауру. Сидя вместе в той родильной комнате, они по-прежнему верили, что вскоре Она присоединится к нему в Лондоне, что она привезет в столицу всех трех детей, и они будут жить все вместе. Верили, что их воссоединение произойдет в ближайшее время. Они уже обсуждали, что надо будет упаковать и увезти с собой. Она поведала Сюзанне, что скоро они переедут жить в большой город, где она увидит роскошные особняки, и лодки, медведей и дворцы». — И эти малыши поедут с нами? — спросила Сюзанна, скосив взгляд на колыбель. — Конечно, — ответила Агнес, пряча улыбку. Он уже подыскивал удобные дома, копил деньги, чтобы купить для них просторное жилье. Он представлял, как, посадив Сюзанну на закорки, отправится показывать ей Темзу, как поведет их всех в театр. Представлял с какой мечтательной завистью будут смотреть новые друзья на его жену с тонкими, затянутыми в перчатки запястьями, на симпатичной головке его детей. Ему представлялась кухня, где разместятся две колыбели и склонившаяся над камином жена, и задний двор, где они смогут выращивать кур и кроликов. Там будут жить только они в пятером, хотя со временем число детей может увеличиться. Он вполне допускал такое. Но никого, кроме их семьи, никаких родственников по соседству, ни один из братьев и родителей или свойственников не нарушит их спокойных досугов. Вообще никто. Дом будет принадлежать только им, с личной семейной кухней и этими двумя колыбелями. Он уже почти чувствовал, какие запахи будут витать на той кухне пчелиного воска от полированной столешницы, кисловатого молока от малышей и накрахмаленного чистого белья. Занимаясь домашними делами, его жена будет напевать песни, малыши будут весело лепитать, а Сюзанна, выйдя во двор, будет играть с кроликами, разглядывая их влажные глаза и поглаживая гладкий мех. Да и сам он будет отдыхать возле камина в окружении семьи, забыв о тесной съемной комнате, где писал жене письма, которые попадали к ней только через четыре дня. Ему больше не придется вести двойную жизнь, тоскуя в разлуке с родными. Они будут вместе с ним. Ему достаточно будет просто поднять голову, чтобы увидеть их. Не придется больше жить одному в большом городе. Он прочно обоснуется там, в своем доме с женой и детьми. И рядом с ним будет Агнес. Может, ей уже известно, какие повороты судьбы ждут их впереди. Но, сидя с малышами в той комнате, ни сам он, ни его жена не догадывались, что эти планы никогда не сбудутся. Она так и не привезет детей в Лондон, чтобы жить вместе с ним, и он никогда не купит там дом. Девочка выживет. Она вырастет из хилого младенца в нормального ребенка, хотя ее жизненные силы долго будут оставаться слабыми, хрупкими и сомнительными. Она будет страдать от судорог, лихорадки, застоя жидкости в легких, ее ноги и руки будут порой дрожать от слабости. Ее кожа будет время от времени покрываться сыпью, легкие будут с трудом вдыхать воздух. Когда у двух других детей начинался обычный насморк, ее могла свалить жестокая лихорадка. Если они отделывались легким кашлем, она хрипела, задыхаясь от его приступов. Агнес будет постоянно откладывать время их отъезда на несколько месяцев. Когда малышки станет лучше, будет она просить Элизу написать мужу. Когда придет весна, когда спадет летняя жара, когда перестанут задувать осенние ветры, когда растает снег. Джудит уже исполнилось два года, а ее мать бодрствовала каждую ночь, насыщая воздух под пологом парами сосново-гвоздичной настойки, чтобы облегчить дыхание девочки, чтобы ее синевшие губы опять покраснели, и она смогла уснуть, хотя уже до этого всем стало ясно что им не суждено переехать в Лондон. Слишком слабым было здоровье девочки. В большом городе ей не выжить. Отец навестит их во время чумной эпидемии, когда закроются театры. Распродав все присланные из дома товары, он отказался от продажи перчаток, полностью покончил с этой торговлей. Теперь он работал только в театрах. В один из вечеров... Он увидел, как его жена бродила по комнате с маленькой дочкой на руках. У малышки расстроился желудок. Даже посторонние люди признавали, что она стала необычайно красивым ребенком, с яркими голубыми глазами и ангельски прелестными шелковистыми кудряшками. Успокаивая малышку, мать ходила с ней от стены к стене, и девочка, выглядывая из-за материнского плеча, неотрывно смотрела на своего отца. Обеими руками она держалась за рубашку матери, а из ее детских глаз скатывались по щекам молчаливые слезы. Он тоже неотрывно смотрел на дочь. Потом вдруг прочистил горло и сказал, обращаясь к жене, «Я решил потратить накопленные деньги не на дом в Лондоне, а на приобретение земли в окрестностях Стратфорда. Она принесет нам хорошую ренту», — пояснил он. Он решительно встал, словно готовый смело принять необходимость такого нового поворота их будущей жизни. А в той родильной комнате, сидя с крошечными двойняшками на коленях, он вдруг сказал Агнес. «Знаете, по-моему, вы неверно поняли ваше предвидение, ваше предсказание о двух детях. Скорее всего, оно означало, что у вас родятся двойняшки» добавил он, по-прежнему любуясь малышами. «Сюзанна, а потом двойняшки». Его жена в ответ промолчала. Посмотрев на кровать, он увидел, что она уснула, словно только и ждала, когда он приедет и, забрав к себе на колени этих младенцев, укачает их в своих надежных отцовских руках.